Глава пятая Неделя через две после этой выставки директор забрался ко мне наверх и спросил, не знаю ли я такого Николая Семеновича Корнилова. Я ответил, что если он говорит о том молодом человеке, который служит в публичной библиотеке, то знаю. Раз-два мне пришлось обращаться к нему по разным личным нуждам. Один раз я его просил доставить мне две очень важные для меня книги. Другой раз, когда меня послала в библиотеку редакция «Казахстанской правды», он водил меня по отделам и показывал книжные редкости. Ведь речь, наверное, идет о том самом «Индексаторе Корнилове», что показал мне издание «Галилея». «О том самом, о том самом», — обрадовался директор. «Там это и завали, по его словам, осталось еще ящиков 200 И никто не знает, что в них. То ли старые газеты, то ли арабские рукописи. Вот он сидит и пишет на них карточки. Год сидит, и еще два года, говорят, просидит. Вот порядочек». Директор засмеялся. Десять лет гниют у них эти ящики, и никому до них нет никакого дела. Как привезли их в двадцатых годах заколоченными, так они и стоят, а все нас ругают за беспорядок. Так что ж, достал он тебе книги? Я сказал, что нет. Наверное, не нашел или позабыл? Не нашел. Махнул рукой директор. Конечно, не нашел, а то бы он принес. Нет-нет, он не трепач. Слушай... Так вот, он к нам в музей просится. Что-то не нравится ему там, никак с начальством сладиться не может. Саюповой, Сактовой, — крикнул он, смеясь. Как ты на это смотришь? Я сказал, что буду очень рад такому начальнику-археологу. Вот именно, — подхватил директор. Вот именно, что он археолог. Но только почему ты говоришь «рад начальнику»? Сотруднику рад, а не начальнику. Как же не начальник, — сказал я. Он специалист и будет как раз на месте... «А меня вы переведете куда-нибудь к тиграм. Так мне уж надоели эти черепки до да камни». «Ну-ну», — махнул рукой директор, — «ты тоже выдумываешь, тигры. Так вот, я пришлю его к тебе завтра же, потолкуйте». Но завтра Корнилов не пришел, и на этом разговоре все пока и кончилось. И вот однажды я повстречал Добрыню в парке. Медленно и важно шагал он по аллее. Со всех сторон с ним здоровались, он отвечал чуть заметным наклоном лысины, розоватый, как кусок мыла. Поблескивала пенсне, мягко лоснилась эта самая лысина. Руки с бескостными кистями висели, как ласты. И весь он, круглоголовый, грузный, с перетянутым животом, походил на адрессированного динозавра средней величины. Удивительно много в нем было чего-то от большой желтой вялой ящерицы. Увидев меня, Добрыня остановился, нахмурился и сделал мне знак пальцами подойти». «Я подошел, мы поздоровались». «А вы что?» — спросил он, подходя. «Хотите оформить Корнилова?» Я ответил, что «да», «хотим», был такой разговор. «Да, боже мой!» — махнул на меня Добрыня мягкой розовой ладонью. «Да что вы! Вы не знаете, почему он уходит из библиотеки?» «Нет». Добрыня сделал испуганные глаза. «Да он с Аюповой так поссорился, что она его выгнала!» «Да нет! Как же вы этого не слышали?» Ничего я не слышал про это, но Аюпова, ученого-секретаря библиотеки, знал хорошо. Мне несколько раз приходилось обращаться к ней с просьбами. Надо сказать, то были пренеприятнейшие минуты моей жизни. Аюпова была высокой, сухой черноволосой женщиной с резкими мужскими жестами, острыми глазами орехового цвета и жестяным голосом. Она носила черный костюм с узкой юбкой, похожей на брюки, Так она плотно облегала колени и почти мужские ботинки с очень высокой шнуровкой. Лицо у нее было узкое, длинное, желтое, цвета промасленной бумаги. Волосы она подрубала скобкой и много курила. Смотрит на тебя, молчит, хмурится, думает что-то свое и грызет папиросу. Вечно она была занята. Вечно ей было не до посетителей, и принимала она меня наспех, и расхаживала по кабинету или держала телефонную трубку в руке. Говорить с ней было не только неприятно, но и нелегко. В середине разговора она вдруг что-то вспоминала и говорила скороговоркой «одну минуточку» и хватала трубку. Разговоры по телефону у нее были короткие и резкие. Все кончалось тем, что, не договорив и не дослушав, она кому-то приказывала «сделайте», «возьмите», «зайдите». Со звоном бросала трубку на рычаг, хватала ручку и что-то быстро записывала в настольный блокнот. С десятых секунд губы ее еще шевелились, а потом она вздыхала и поднимала на меня тяжелые, холодные глаза с постоянным выражением скуки и рассеянности и говорила. «Да, я слушаю вас, слушаю!» И слушала, хмурясь и играя ручкой, до тех пор, пока опять что-то вспомнив, снова не хваталось за трубку. Вероятно, все это было пустяками, мелочью, на которые не следовало обращать внимания, Но, выходя из кабинета, я каждый раз давал себе твердый зарок «Ну, хватит! Больше ни ногой!». Однако нужда была сильнее меня, и через неделю я снова унылый и робко стучался в белую дверь с черно-золотой дощечкой. «Ученый-секретарь. Прием посетителей ежедневно от трех до 4:30. Улыбалась Аюпова очень редко, и для меня всегда совершенно неожиданно. «Ты ее просишь дать для выставки какую-то редкую книгу», разрешить сделать такие-то и такие-то фотографии с такого-то издания. Она долго слушает тебя, молчит, смотрит на крышку стола, догрызет папиросу, а потом вдруг поднимет голову, улыбнется и скажет. «Ну, хорошо, берите». Через минуту, идя по улице, я ломал себе голову, что же я бахнул ей такого смешного или нелепого. С чего это вдруг она улыбнулась? И ничего придумать не мог. А потом вдруг распонял. Господи, да ведь она рассмеялась просто потому, что ответила «хорошо». Отказывала же она без улыбки, смотря прямо в глаза и никогда не смягчая короткий отказ никакими извинениями или объяснениями. Нельзя и все. Вот что я знал об ученом секретаре библиотеки. Если время от времени при встречах с ней меня смущала и раздражала одна мысль или, вернее, один вопрос, то только такой — «Да какого же, черт возьми, какую кожаную куртку такого стального комиссара играет эта пожилая издерганная и, видимо, достаточно несчастная женщина?» И все-таки в ее личной порядочности я не усомнился ни разу. И не потому не усомнился, что верил в ее сверхскучную пресную добродетель, а просто от того, что мне никогда не хотелось думать о ней больше пяти минут, то есть как раз столько времени, Сколько мне требовалось, чтобы дойти до библиотеки музея. Но сейчас, когда Добрыня мне сказал, что у Корнилова вышло что-то с Аюповой, и Аюпова его уволила, мне вдруг стало по-настоящему неприятно. Я как-то очень ясно и четко почувствовал, что значит поссориться с Аюповой. Я представил себе, как она стучит маленьким желтым кулаком по стеклу стола, так что дребезжат ручки в бронзовом стакане, как она кричит, как все время хватается за телефонную трубку, прерывает разговор, а ты стоишь, ждешь, гадаешь, что же последует за этим. Я, наверное, даже поморщился, потому что Добрыня обрадованно воскликнул. «Да как же вы этого не согласовали? Нет, нет, ничего вы себе на шею не берите. Зачем вам все это нужно?» Я поблагодарил Добрыню и пошел к директору. Директор задумчиво ходил по кабинету, увидев меня, обрадовался и крикнул «Слушай, а там у тебя...» Но я не дал ему досказать и выложил все, что услышал. Он сразу же нахмурился, подошел к дивану, сел, дослушал меня до конца, а потом спросил. «Ну а что этот Добрыня так беспокоится? Ему-то какое дело?» Я пожал плечами. «Информирует, предостерегает». Покачал головой директор и усмехнулся. и прости, Господи, банный лист. Каждому заду обязательно прилипает». «Ну что ему это, а?» Он вопросительно посмотрел на меня и опять пожал плечами. «И ведь талантливый человек, вот что обидно!» Продолжал он с горечью. «Такой отличный исторический писатель, а?» И, махнув рукой, он встал и опять заходил. «Что?» От изумления я даже сел на диван. «Что вы сказали? Добрыня — отличный писатель!» Директор остановился и тоже удивленно посмотрел на меня. «А ты разве не читаешь его статьи?» — спросил он. «Отлично», — пишет, — «живо, красочно, с огоньком». «Такие картины иногда рисует. Ты что же, не согласен?» Я ничего не ответил, только рукой махнул, и тогда директор ехидно улыбнулся и мелко закачал головой. «Эх, брат, какие же, однако, вы все завистники!» — сказал он укоризненно. «Пишите, а нет у вас широты душевной. Того великодушия нет, что было у классиков». Никак нельзя у вас при одном похвалить другого. Сразу же и обида. Вот и ты. Ты тоже очень неплохо пишешь. Я твои статьи всегда с большим удовольствием читаю. Даже жене всегда показывал. Вон, Валя, посмотри, наш хранитель написал. И та статья, например, про библиотеку, из-за которой все произошло с Корниловым. Совсем, совсем неплохо написано. Очень много интересных данных. Но все это не то, не то. Понимаешь... Картин у тебя тех нет, огонька не хватает, души мало. Пишешь складно, связно, логично, читать интересно. А вот не зажигаешь ты, как Добрыня. Нет, не зажигаешь. А ведь зажечь — это главное. Как это мы еще в школе-то учили? Сейте великое, доброе, вечное. Он был в ударе. И проговорил бы еще час, но я его перебил. Слушайте, — сказал я, — вы говорите, что... «Все вышло из-за моей статьи о библиотеке. Что же тут могло выйти? И причем тут Корнилов?» Директор недовольно посмотрел на меня. «Ох уж эти завистники! Разве они что-нибудь понимают, когда затронули их самолюбие?» «Ну, обиделась на тебя эта Аюпова», сказал он с легким раздражением. «Что ты там пишешь о недостатках библиотеки? То тебе нехорошо, это тебе нехорошо. Потом какую-то сотрудницу, которая тебе... Но все эти недостатки показывает, выдумал. А там такой никогда и не было. Ну, а водил тебя по библиотеке Корнилов. Так Аюбова на него и налетела. Как вы смели? Он ей... Да вы ведь сами меня к нему приставили. Как я вас приставила? Что вы на меня как на мертвую валите? Он ей тоже чего-то хорошего сказал. Ну и пошло. Короче говоря, он уже подал заявление об уходе. Здорово, сказал я ошалело. «Откуда вы все это знаете?» «Да от него и знаю. Я же с самого начала сказал, он у тебя сидит в комнате и ждет. А ты тут о не со мной споришь. Кто как пишет, разбираешь. Иди скорей, а то уйдет. Ведь целый час человек дожидается». Корнилов сидел за столом и смотрел стереоскоп. Стереоскоп, надо сказать, был у меня замечательный. Огромный ящик из полированного красного дерева, блестящий, вместительный, с большими светлыми стеклами – и богатым набором диапозитивов. Диапозитивы были чудесные, раскрашенные. Сзади они освещались электрической лампочкой так, что на них горело и играло все. Павлины, фонтаны, фейерверки, потешные огни, радуги, северное сияние, салюты из пушек, веера в Версале. А сзади панорамы был еще потайной ящичек, и в нем лежали другие диапозитивы, тоже раскрашенные и тоже на стекле, но секретные. В этом же ящике я нашел желтую, сложенную в четверо листовку. Она была набрана крупными кудрявыми буквами и обведена черной узорчатой рамкой с парящей ласточкой и улыбающимися карликами. Текст внизу листовки был такой. «Чудо 20 века. Первый раз в городе Верном. В казенном саду показывается электростереопанорама. Обширная программа в двух отделениях. Первое отделение. «Волшебное путешествие за пятачок во все концы земного шара». Снимки сделаны специальными нашими корреспондентами и раскрашены в Лейпциге от руки в аристократическом заведении Брокгауза. Вы увидите слонов в девственном лесу Цейлона, удава, душащего буйвола, охоту негуса на львов, тигра, терзающего свою несчастную жертву, пещеру скелетов, охоту на китов, русалку, изловленную арабами в Красном море, а также многое другое. Внимание мужчин! Второе отделение. За дополнительную плату в гривенник, с включением благотворительного сбора, 40 видов пикантных женщин. Мир женской красоты. Красотки Парижа, Берлина, Лондона и Мадрида в натуральном виде. Разоблачение чудес света и полусвета. Мадам Европа в объятиях негра. Австрийские гусары берут приступом крепости любви. Так вот, моя Симона, где твоя корона? Пикантная повесть в трех частях, в красках. Господ офицеров просим проглядеть наше зрелище бесплатно. Нижние чины платят половину. Женщины и дети до 16 лет к просмотру второй части программы не допускаются. Панорама работает беспрерывно до 12 часов ночи. «Спешите, спешите, спешите! Только несколько дней. Перед отъездом в Москву и Петербург». Кажется, я ничего не переврал в этой пышной и многообещающей программе. Хотя что-то пропустил уж, наверное. Это ведь был большой, развернутый тетрадный лист, густо заполненный текстом. Панораму эту я нашел на чердаке среди ящиков и черепков. Она была запыленная, грязная и заляпанная штукатуркой. Я ее вычистил, отмыл горячей водой, а потом снес в столярку к деду. И он через два дня принес ее, завернутую в чистую простыню, и торжественно поставил на стол крепкую новенькую, пахнущую клеем и грушей. «Ну, теперь верти опять хоть до утра», — сказал он. «Включай-ка свет, поставь баб». Я поставил, и дед так и прилип к стеклу. Ответ ведь собаки», — говорил он, покряхтовая от удовольствия, вертя ручку. Что только не придумают, а? Вот ученые люди, а? Ах ты черт, ты смотри, смотри. И хохотал до слез. Он досмотрел всех баб до конца, а потом спросил, а пол-литра где? Я вытащил из-под стола бутылку зубровки, и мы ее распили тут же, перед панорамой. Дед охмелел, развалился и стал рассказывать. Мне эта панорама, можно сказать, старая знакомая. «Ты знаешь, сколько я ее лет помню?» Спросил он вдруг сурово. «Да лет, наверное, сорок, никак не меньше. Цирк интернационал был. И она тут же рядом стояла в зеленой будке. Так жены мужиков из нее ровно из гадючника за шиворот таскали. Ты чего там не видел? Сколько тут крику было! Но ты вот что, однако!» Он сделал обеспокоенное лицо. «Ты эту...» «Музыку с бабами спрячь подальше. Поставь опять львов или слонов, а то знаешь, как попасть может. Тут и меня не пощадят. Музей все-таки». Я опять поставил львов, слонов и русалок, а красавицу убрал. Теперь Корнилов сидел перед ящиком и крутил ручку. Когда я вошел, он поднял голову и сказал «просто и весело», так, как будто мы расстались с ним всего два часа тому назад». «А вы знаете, ведь точно такие же картины я смотрел лет 25 тому назад в Москве, на чистых прудах». Я поглядел на стол. На панораме лежало два больших тома в серых переплетах. «Каменный период» у Варова. «Значит, все-таки не забыл. Принес. Молодец». «Вот за книги вам большое спасибо», — сказал я. «Это как раз то, что мне нужно». «Да-да», — ответил он невнятно. «Очень рад». И весь словно ушел в ящик. Я прошелся два раза по комнате, открыл окно, включил вентилятор и остановился около него. «Слушайте», — сказал я, — «что ж там у вас произошло в библиотеке?» Он досадливо поморщился. «Я сейчас посмотрю и расскажу», — сказал он. «Что за чудак?» — подумал я. Я хотел что-то сказать, но вдруг словно ветер подул на меня, и прорвалась какая-то пелена. Я совершенно ясно вспомнил и будку на чистых прудах, о которой он говорил — И точно такой же ящик с видами Египта и Индии. И другой ящик в углу, запретный и таинственный, от которого меня постоянно гнали. Теперь-то я знаю почему. И жестяной силомер с русским богатырем Иваном Поддубным, румяные бицепсы и лихо закрученные усы. Электрический прибор со шнурами и блестящим металлическим цилиндром. Прошу попробовать, полезно для здоровья. И другой ящик, не то шарманку, не то музыкальную шкатулку. Когда в боковой прорез его опускали монетку, он играл несколько вальсов. Это иголки цеплялись за иголки. А еще я помнил военный оркестр. Посередине бульвара, на небольшой площадке, усыпанной темно-желтым влажным песком, стояла высокая круглая беседка. В ней сидели солдаты и трубили. Был тут и турецкие барабаны, и тромбоны, и тарелки, и флейты. Но самое главное, были все-таки трубы. Через каждые десять минут оркестр играл новый вальс или мазурку. Когда первый круглый звук вдруг словно ком вылетал из трубы и, подпрыгивая, скакал по газонам, или вдруг остро и тонко прорезал воздух, как будто пропиливала лобзиком труба, все мамки, няньки и бонны, неподвижные и важные, как бронзовые башки, вставали с лавок, брали нас за руки и вели к беседке». Музыканты играли, вытаращивая глаза, надувая щеки, краснея от натуги и солдатской бравости. Играть на весь бульвар в жару было тяжело, но они старались. Во время игры часто вынимали платки и прикладывали к колбу. Гимнастерки их на спине всегда были черные. Маленький сухой человечек, крылатый, всеведущий и грозный, парил над ними. Музыканты глядели на его палочку, На маленькие цепкие руки его свирепое лицо и били, свистели, трубили. И белые строганные пюпитры, вспоминал я, и ноты на этих пюпитрах, писанные лиловыми чернилами. И самую музыку, торжественную, громогласную, нелепую и пышную, какую-то очень уверенную в себе. А затем, посмотрев и послушав все, я сошел по лесенке из беседки, пошел по утоптанному песку, Прошел меж зеленых и красных ведерочек, золотистых обручей, палочек-скакалочек, ярко-красных песочниц, разноцветных мячиков. Обошел беседку, пригнул голову и юркнул в свое самое заветное, самое таинственное, самое-самое волнующее. В ту пещеру, на которую в упор в течение всего лета смотрели няньки, бонны, трубачи, дети и все-таки ничегошеньки не видели. Только я один знал и видел все. Здесь всегда было сыро, прохладно и сумрачно. В самый ясный солнечный день тут стояли тихие рассветные сумерки. Когда я нырял туда, никто на целом свете не мог меня отыскать. Меня искали, мне кричали, мне приказывали не валять дурака и выходить, потому что меня все равно видят. Но я сидел тихо, тихо, и ничего не могли понять, куда же я делся. Только что стоял здесь, и конючил, пойдем к пруду, ну пойдем же к пруду, и вдруг как в землю провалился. А я ведь сидел совсем-совсем рядом, так рядом, что протяни руку и схватишь, и никто меня не видел, никто сюда не заглядывал, один я. Здесь я находил массу самых интересных вещей. Они безвозвратно пропадали там на земле и появлялись здесь, около моих ног. Особенно много было здесь всех родов мячиков. Больших и совсем крошечных, светлых и серых, очень тугих черных и тонкокожих, расписанных секторами в нежные, переходящие друг в друга тона. Их искали, об них горько-горько плакали, и за них ссорились. Это ты взял и забросил, и они все лежали тут около меня. Были мячики совсем новые и звонкие, как бубен, только тронь. И они сейчас же оживут, запрыгают и полезут тебе в руки. Были мячики совсем старые, дохлые. Ткни их пальцем, образуется глубокая, долго не пропадающая впадина. На такие я и внимания не обращал. Один раз мне попалась даже очень дорогая заводная игрушка. Крошечный автомобильчик, черный, блестящий, аккуратный, как жужелица. Мы отыскивали таких под камнями на газонах. Он лежал на боку, зацепившись за какую-то щепку, и когда я его взял в руки, он вдруг защелкал, загудел, забился в моих руках, как пойманная ящерица. В этом чудесном месте я впервые узнал тихую сумеречность пещер, таинственность и тишину глубоких расселен. Впрочем, о тишине-то я, конечно, зря. Никогда здесь не бывало тихо. Ревели трубы, ухал барабан, в такт им... Бахали огудящие доски, кованные солдатские сапоги. Ибо мое убежище, надо же, наконец сказать, было под полом той самой беседки, в которой сидел военный оркестр. Беседка стояла как на сваях. Между дощатым настилом и землей было пустое пространство. Туда вечером дворники прятали метлы, лопаты, ведра и огромные белые скрипки. Взрослые туда могли пролезть только на брюхе. Я же входил свободно, только чуть пригибал голову. Солнечный день здесь было жарко, сыро и сумрачно, как в тропическом лесу. Всюду, как пальмы, торчали сваи. Одно время среди них поселилось целое семейство страшных, одичалых кошек, грязных, мохнатых и зеленоглазых ведьм. Это были свирепейшие создания. Из их угла постоянно раздавалось злобное шипение, будто я потревожил гнездо черных кобр. И пруд я вспомнил тоже, и дощатые мостки, длинные деревянные вечно влажные лестницы, и серебристо-белые и серые лодки, имена которых было принято произносить вслух — Орленок, Шантеклер. Вспомнил я и безногого гармониста на колесиках, который, лихо перекосясь, играл по заказу гулящих и студентов в малахитовых фуражках, и веселых молодцов, Наверное, приказчиков в расшитых русских рубашках с отложными воротами и елочками на вороте и других приказчиков постарше, солидных и медлительных, в твердых пиджаках и соломенных шляпах из твердой же соломки, затем девушек вечно пунцовых в белых блузах с бархаточками на шее. От них всегда пахло карамельками. Благородные господа сюда не ходили. Чистые пруды были маленьким прудишком. И бульвар этих господ тоже не устраивал. Был заплеванный семечками и тесный. И оркестр был не по этим господам и играл не то, что нужно было им по их учености. И публика собиралась здесь совсем не та. «А оркестр, помните?» — спросил я Корнилова и положил ему руку на плечо. «Как он играл на сопках Манжурии, Помните?» Он сразу же вскочил со стула. «Как?» — сказал он изумленно. «Чистые! Значит, вы тоже?» Он схватил меня за руку. Мы стояли и смотрели друг на друга. «Значит, и вы!» Тут у меня глазам и горлу подступили слезы. Я как-то ослаб и сел на стул. В это время отворилась дверь, и вошел директор. «Ну-о», сказал он, улыбаясь. «Договорились? Отлично. Хранитель древности, принимай нового сотрудника. Это ты виноват, что он здесь появился. Он же вылетел из-за твоей статьи». Статью, о которой идет речь, я написал по заданию редакции, и она была помещена в одном из мартовских номеров газеты среди крупнейших книгохранилищ Союза. Казахстанская публичная библиотека имени Пушкина в Алмате занимает одно из первых мест. По далеко не полным сведениям, фонд ее содержит свыше 610 тысяч томов на 35 языках народов мира. Библиотека писал я далее располагает замечательными редкостями. Вот, например, полный комплект томов французской энциклопедии «Дидро», все 35 томов ее. Затем первое издание Эразма Роттердамского «Похвала глупости». Очень интересна внешность казахского экземпляра. Он весь исписан различными почерками. На первой странице неуклюжие знаки какой-то тайнописи. В середине на полях скоропись XVI века, на последней — четкие еврейские письмена». Сколько же разных людей по-разному читала и штудировала эту книгу. Затем я писал о книге «Галилея», том самом издании, которое перекочевало к нам на экспозицию водного отдела. Следующая книга написана по-латыни. Вот ее далеко не полное заглавие. Книга автора «Галилео Галилея». Лиценциата Пизанской академии. Экстраординарного математика, в которой содержится Семь диалогов о двух мирах Птоломея и Коперника с прибавлением об описании и движении Земли. На форзаце гравюра три астронома наблюдают восходящее солнце. Возле дряхлого Аристотеля и кряжестого Птоломея, похожего на кулачного бойца, гибкая и молодая фигура Коперника. Это знаменитая книга. Ей, положившей начало современной астрономии, посвящены толстейшие монографии на всех языках мира. Ее происхождение детально обследовано целыми поколениями историков. Книга «Галилея» вышла во Франции в феврале 1632 года, а в 1633-м 60-летний автор на коленях и в рубище отрекался в подвалах Инквизиции от истин, изложенных в семи диалогах. В библиотеке хранится экземпляр издания, выпущенный знаменитой голландской фирмой Эльзвир, после осуждения ее автора. Чтобы не погубить Галилея, издатель старательно оговаривается, что книга выпущена без ведома автора. Инквизиции пришлось сделать вид, что она верит в эту наивную оговорку. С внешней стороны издание сделано с тем замечательным тактом, изяществом и простотой, которые делают имя Эльзевиров нарицательным. Глядя на чистый четкий шрифт книги, невольно веришь в странной легенде о том, что типографский набор Эльзевиров был отлит из чистого серебра. И, наконец, так сказать, под занавес я наносил заключительный удар. Но как раз в это место статьи и вкралась опечатка, из-за которого впоследствии поднялось только шума. Последняя книга, писал я, которой ограничилась наша беглая разведка, не отнесена администрацией к числу редких. Она скромно стоит на нижней полке, не привлекая внимания. Однако даже самый беглый поверхностный осмотр оказался достаточным, чтобы определить ее колоссальную, не поддающуюся пока учету ценность. Это огромный фолиант по истории Инквизиции, датированный 1685 годом. С редкой обстоятельностью, год за годом, рассказывает эта жуткая книга о пытках, казнях и религиозных гонениях. Неизвестный художник ее щедро иллюстрировал, «Дыбы, костер, четвертование, виселица» — вот тема этих мрачных, прекрасных гравюр. Что это за книга, как она попала в Казахстан? Имеется ли еще где-нибудь хоть один экземпляр? На эти вопросы заведующий иностранным отделом товарищ по пятна, никакого ответа дать не смогла. А между тем есть основания думать, что книга эта является уникальной. Книга эта ждет своего исследования». Кончалась статья так. К сожалению, научная обработка и использование этого огромного культурного богатства не находятся на должной высоте. Редчайшие издания XVI-XVIII веков покрываются пылью, бесплодно ожидая читателя. Ученая часть библиотеки в ряде случаев сама не знает, какими сокровищами она владеет. 40 тысяч томов на 25 европейских языках обслуживаются одним сотрудником. Конечно, ни о какой научной работе при таких условиях разговаривать не приходится. Приходится констатировать, что Государственная публичная библиотека Казахстана, являющаяся одной из богатейших библиотек Союза, располагающая книгами мировой ценности, свое богатство знает из рук вон плохо. Все это было напечатано в воскресном номере. А Юпова прочла и обомлела. Статья о библиотеке, о том, что эта библиотека является одной из крупнейших в Советском Союзе, о том, что ее фонды необозримы, сокровища, хранящиеся в ней, неоценимы, а она и ее работники ничего не знают и ничего не ценят. Что все это значит? Кто позволил какому-то нахалу из редакции рыться в ее библиотеке, что-то выявлять, что-то не одобрять, кого-то выделять, во что-то вмешиваться? И она, ученый-секретарь, ничего не знает. Товарищ Попятна, видите ли, водила этого хлюста по фондам. «Так где же это Попятна? Ну-ка, дайте ее сюда. Я поговорю с этой Попятной по-своему». «Да никакой, товарищ Попятной, у нас нет», отвечают ученому-секретарю перепуганные сотрудники. «Вот как!» — шипит ученая дама. «Я так и думала, что никакой Попятной у нас нет». «Ясно, что все брехня. А ну-ка позвать того артиста, который водил корреспондента по библиотеке». Дойдя до этого места, Корнилов, а я здесь точно передаю его рассказ, засмеялся и сказал. «И тут нужно сказать, а вы поставили меня в идиотское положение». Она шипела и брызгала на меня. А я молчал, как дурак, ведь у нас в самом деле нет никакой попятной. «Господи», — сказал я. Да и я сам эту фамилию прочитал только в газете. Они же не посылают корректуру. Вот и вышло... А вместо фразы на этот вопрос заведующий иностранным отделом понятно никакого ответа дать не могла. Машинистка напечатала заведующий иностранным отделом попятно. И так далее. Ну что же можно было сделать? Номер-то уже вышел в свет. Ну с этой попятной все и началось. Улыбнулся Корнилов и стал рассказывать дальше. Установив криминал, ученый-секретарь Юпова начала действовать. Она вызвала заведующего отделом хранения, распекла и выгнала из кабинета. Вызвала сотрудника восточного отдела профессора Гаврилова. Он показывал мне старинные рукописи Корана. И спросила его, с какой целью он создает вокруг своей работы в библиотеке нездоровую сенсацию. И вписал себе в статью без ведома директора и ученой части какие-то сомнительные комплименты. Гаврилов, профессор-тюрколог, начал что-то объяснять, но тут Аюпова вдруг сняла трубку, позвонила в отдел кадров и попросила, чтобы ей немедленно принесли в кабинет личное дело сотрудника Гаврилова. И сказано это было так, что сотрудник Гаврилов побледнел и опустился на диван. Но она сидеть ему не дала, но сказала, что он свободен, пусть идет работать, а она его уже вызовет. И через час его действительно вызвали — но уже в отдел кадров и заставили писать новую автобиографию. Прежняя, сказали ему, была составлена неудовлетворительно. Не написано, например, отчего гражданин Гаврилов вдруг в 1935 году покинул Ленинград и кафедру арабистики, которую он руководил и перебрался в Казахстан. Потом ученый-секретарь вызвал к себе профессора вторично. И тут началось самое безобразное. Она кричала, хватала и снова бросала на рычаг грохочущую телефонную трубку. Перед ней лежало личное дело Гаврилова с его новой автобиографией. И она раздраженно выхватывала то одну, то другую бумажку, махала ею перед его лицом и снова швыряла на стол. Она кричала, что отлично понимает, с какой целью все это сделано, что мы нарочно сговорились оклеветать коллектив библиотеки. библиотеке. Но это у нас не пройдет. Она пойдет и расскажет. В конце концов, несчастного профессора почти замертво вытащили из ее кабинета. С Корниловым все обошлось проще. Когда Юпова начала кричать и махать перед его лицом трудовой книжкой, он вдруг встал с места, подошел к столу, вырвал у нее книжку из рук и вышел, хлопнув дверью. Все это рассказал мне Корнилов, сидя против панорамы «Чуда XX века» и постукивая пальцами по столу. «Вот так все и вышло», — окончил он. Вот поэтому я и у вас». «Ну что ж», — ответил я, — «вышло неплохо. Посмотрим, что дальше будет». Утро вечера мудренее. Но до утра мы не дождались. Вечером в музей позвонили из редакции и попросили меня немедленно прийти в кабинет редактора. Я вошел и только что отворил дверь, как сразу увидел Аюпову. Она сидела в кресле, нога на ногу и курила. На ней был ее постоянный черный костюм, та же юбка, похожая на брюки. На всю жизнь я запомнил ее узкое, прокуренное, желтое лицо, тонкие губы и жест резкий, порывистый, отточенный, с которым она, далеко отставив острый локоть, выхватывала папиросу, и, бросив что-то, снова закусывала ее. На протяжении разговора папироса это все время гасло, и Аюпова, обдирая коробку, шумно чиркала спичками, ломала их и кидала прямо на стол. Когда я вошел, она взглянула на меня и сразу же отвернулась. «Ну», — сказал редактор обрадованно, — «проходите, садитесь. Вы знакомы?» «Да», — ответил я, проходя и садясь. «Мы знакомы». «Приходилось встречаться» ответила Аюпова. «Отлично», — сказал редактор, не замечая ее тона. «Тут вот какое дело!» «Был он невысокого роста, плотный, смуглый, с круглым лицом и короткими мягкими висячими усами, и поэтому выглядел добрым и хитрым. Тут товарищ Аюпова недовольна нашей статьей», — продолжал он, смотря мне в лицо умными, смеющимися глазами. «Напутали мы там много, заострили внимание не на том, на чем нужно». О редкостях расписали много, а работа коллектива библиотеки осталась в стороне. Ну, как же в стороне? Пожал я плечами. Наоборот, мы написали, что книжный фонд огромный, а помещение маленькое, штата не хватает, и это тормозит работу. — Поэтому вы и выдумали мне в помощь какую-то попятну? — спросила Юпова. А вот с попятной, правильно, получился скандал, — сказал я редактору. «Нечего сказать. Показали качество работы редакции. Выдумали какого-то подпоручика Киже. Товарищи по пятну. Кто за это будет отвечать?» «Автор», — любезно сказала Аюпова. «Нет-нет». Быстро поднял руку редактор. «Я уже вам говорил, товарищ Аюпова, что автор тут совершенно ни при чем. У него все правильно. Это в типографии напутали. Мы этот случай будем еще обсуждать на летучке. Кто прошляпил, тот и ответит. Рублем ударим». А Юпова взглянула на меня и провела дрожащей рукой по спинке кресла. И тут вдруг непонятное бешенство овладело мной. У меня его не было раньше. Это она передала мне свои чувства. Я физически чувствовал, как она кипит, как все в ней прыгает и дрожит, как на раскаленной сковородке. И мне хотелось подать жару еще, довести ее до полной истерики, до крика. Я мгновенно возненавидел ее всеми клеточками тела и стал сдержанным и точным. И вообще, товарищ редактор, сказал я таким обычным тоном, как будто ровно ничего не случилось и никакой Аюповой вообще не было в кабинете. Надо на будущее вести такое железное правило. Автор обязательно должен читать корректуру. Да, есть такое правило у нас, есть. Страдальчески поморщился редактор. Когда можем, посылаем, конечно». Но беда в том, что мы ежедневная газета, и потому тому у нас в работе всегда будет больше, чем правил. Ну вот, например, внезапно летит из номера какой-то материал, ночной редактор лезет в загон, хватает, скажем, вот вашу статью, считает строчки, урезает сколько надо и сует ее в полосу. Ну какая же тут к бесу авторская корректура? Да и где он автор-то? Из постели я его, что ли, тащить буду? Вот так и появляются всякие попятны сказал я нравоучительно, и услышал за собой тонкий певучий звон. Это Аюпова развернулась на кресле. «Не в попятное дело!» — в конце концов крикнула она, и, выхватив папироску, с размаху бросила ее так, что она прилипла к стеклу. «Дело в том, что нечего было разводить сенсацию». Она так и сказала «разводить сенсацию». «Что это вам, Америка?» — придумали, чем удивить советского человека». Пятнадцатый, шестнадцатый века, Галилей, Инквизиция. Нет, не этим советский человек интересуется. А то, что работу библиотеки определяют не тем, сколько она собрала изданий пятнадцатого или шестнадцатого века, а как обслуживает своих читателей. Это вы забыли? Как обслуживает? А вы за сенсацией погнались. За сенсацией. Эх, она произнесла сенсация так, что было ясно. Все то плохое и темное, что есть в капитализме, это и есть вот эта самая сенсация. Кит, на котором стоит эксплуататорский строй. Она выкрикнула все это и вдруг вздохнула и облизала губы. А я глядел на нее с прозорливой ненавистью и понимал все, что в ней происходит. Она накричалась, настучалась, наругалась и зашла слюной у себя в библиотеке. И для последнего решительного боя силенок у нее уже маловато. А тут вдруг неожиданно выясняется, что и приходила-то она зря. Тот, в ком она видела все зло и вообще ни при чем, виновата редакция. А что с редакцией взять? Ничего, поправки-то не печатаются. Это и она отлично понимала. И работа с читателем у вас тоже не на высоте. Сказал я меж тем дружески и подошел к ней вплотную. Помещение маленькое, неудобное. Между некоторыми полками не пройдешь даже. И что у вас там лежит? Одному Аллаху известно. Ну, а насчет быстроты обслуживания, вот, смотрите сами. Я достал из кармана записную книжку. В двенадцать часов дня читатель заказал книжку. Через десять минут заказ дошел до книгохранилища, и тут... Поюпова зло поглядела и резко отодвинулась. «Не трудитесь», — сказала она и так махнула рукой, что мой блокнот полетел на пол. «Меня корниловские данные совершенно не интересуют». «Да это же не корниловские данные». — сказал я. — Я выписал это из вашего доклада. — Как я вам давала свой доклад? — мгновенно вскинула голову Аюпова, и мне показалось, что она даже побледнела. — Вы от меня хоть слово слышали? Я с вами разговаривала? Да вам их дал все этот человек, который... Она рывком повернулась к редактору. — Обо всех вопросах я хотела поговорить с вами особо, — сказала она сухо. Наступило молчание. Я смотрел на Аюпову А Юпова смотрела на меня. «Ну что ж», — сказал редактор и поднялся из-за стола, — «давайте поговорим. Товарищ подождет в другой комнате, только вы не уходите», — скороговоркой бросил он мне. «А вы мне будете нужны, я вас позову». Позвал он меня через десять минут. Когда я вошел, А Юпова по-прежнему сидела и курила. «Слушайте», — сказал редактор хмуро, — «вы имели сведения, что Корнилов отбывал ссылку?» «Имел», — ответил я. «Как?» «За что? Когда?» — спросил редактор хмуро и быстро. А Юпова взглянула на меня, и на ее лице выразилось такое злое, победное торжество, что мне даже стало смешно. «Да ты еще и круглая дура», — подумал я и ответил. «Все, что я знаю, он рассказал только вчера. Была у него какая-то дурацкая студенческая история. Что-то они там натворили с пьяну». «А именно?», именно — подстегнул меня редактор. «Что именно там они натворили?» «Да вы этим не интересовались? Он что, партийный?» «Не знаю». «Зря», — хлестко сказал редактор и слегка ударил маленьким кулачком по столу. «Ну и даже примерно не знаете, в чем там дело». «Да нет, примерно-то знаю. Обыкновенный студенческий скандал. Он и попал как-то боком, просто пристал к пьяной компании». «Да это все равно, все равно!» — торжествующе запела и замахала на меня Юпова. «Раз его сослали...» «Да не говорю я с вами» крикнула я на всю редакцию и так толкнул пустой стул, что он упал. И вообще, это не ваше дело, а? Но я плохо знала о Юпову. Она вдруг грозно поднялась, сделалась выше на целую голову, стала высокой, стройной, подтянутой и с размаху швырнула в меня папиросой. — А чье же это дело? — крикнула она. — Ваше, что ли? — Да дай только волю таким, как вы! Она махнула рукой. — А вот вождь насучит, что советская печать — «Острейшее оружие! Ее нужно делать чистыми руками! Это вы знаете?» «Так это не ваши ли руки чистые?» — крикнул я. «Котенка я не дал бы в эти чистые руки, а не только людей!» «Гнать вас из музея поганой палкой нужно!» — загремела Аюпова и сразу стала из желтой и сине-красной. «В шею гнать, пока вы не навредили еще больше! Какие вы там беседы ведете с нашей молодежью о знатном просоводе?» «Что вы думаете, это секрет?» «Что? О просоводе?» Сознаюсь, я просто ошалел. Словно обухом она меня ударила. «А, не помните, уже не помните!» Усмехнулась Аюпова. И вдруг наклонилась и яростно, дробно забарабанила кулаком по спинке кресла. «Врете! Все вспомните! Все как есть вспомните! И как вы экскурсии проводили, и как персонал обучали клеветать на наших лучших людей!» «И как портреты вождей на бумагу продавали! Все вспомните, все!» Дверь притворилась, и в ней показалось испуганное лицо тети Насти, редакционной уборщицы. «А не захотите вспомнить сами, так заставят другие!» Торжествующе кричала Аюпова. «Ну, хватит!» Вдруг резко и тихо сказал редактор и встал с места. «Что это, редакция или зверинец? Какие портреты вождей вы там продавали на бумагу?» «Да газеты, старые газеты!» Сказал я, мучаясь от дурноты. Месяца два тому назад мы продали в ларек несколько пудов старых газет. А со знатным просоводом что? А спросите ее. Я махнул рукой и отвернулся. Мне уж было на все наплевать. На Аюпова на редактора, на самого себя. Так мне вдруг стало скучно и противно. Да, протянул редактор. Да. А Аюпова победно взглянула на меня, поднялась с места и взяла портфель. «Когда потребуется и спросят, я расскажу», — сказала она величественно, и голос ее уже опять пел. «А с вами я вообще больше дел иметь не хочу, и вы к нам не приходите». Она пошла и остановилась около стола, строгая, чинная, невозмутимая в своей несгибаемой правоте. «Так вот, товарищ редактор, я пришла к вам не жаловаться, а как партийец к партийцу. Вы, конечно, вольны делать, что хотите, но...» «Советская власть должна делаться чистыми руками». Она выкрикнула это как лозунг и вышла из кабинета. Наступило тяжелое молчание. Редактор долго молчал, смотрел на крышку стола и хмурился, а потом вдруг взял трубку, вызвал типографию и о чем-то быстро поговорил с ночным редактором. Содержание разговора до меня уже не доходило совершенно. Я сидел, молчал, качал ногой, и внутри у меня было пусто, одиноко и мерзко. А потом редактор встал из-за стола, прошелся по кабинету, подошел к окну, постоял около него, задернул шторку, взял со стола портфель, застегнул его, подошел к двери, приоткрыл ее и крикнул. «Тетя Настя, запирайте дверь, мы уходим». Потом подошел ко мне и тронул меня за плечо. «Пойдем», — сказал он тихо. Было тихо и совершенно безветренно. Вовсю сияла прозрачная луна, и от ее света все казалось либо голубым, Либо зеленым, либо пепельным, гладкие стволы тополей зелеными, белые стены невысоких домов голубыми, водоразборная будка камни на обочине серебристо-серыми. Было так светло, что я различал каждый лист на тополе, каждую мелкую ямочку на дороге, наполненную до краев терпким лунным светом. Большие синие заводи стояли около заплотов, и в них, как подводные камни, Лежали черные, резкие, почти фиолетовые тени. Мы вышли на проспект и пошли по краю мостовой, около самых тополей. У наших ног по орекам бесшумно стремительно неслась вода, то совершенно черная под тополями, то синяя с фиолетовыми быстрыми искрами на переходах. «Где-то листья жгут», — сказал редактор негромко. «Слышите, дымок?» Это вдруг с той стороны улицы от садов и гор налетел теплый нежный ветерок, и принес целое облако, пахнущее дымом и яблоками. С поворота бесшумно вылетел и остановился перед нами тоже совсем зеленый от лунного света редакционный газик. Высунулось лицо шофера. «Ваня, ты поезжай домой», — сказал редактор, — «а я пешком пойду». Дверь снова щелкнула. Молодой голос о чем-то спросил. «Нет», — ответил редактор, — «завтра заедешь часам к трем. Я в редакцию не пойду». Мы прошли еще несколько шагов, и тут редактор спросил меня. «Вы слышали, что сегодня сказала Аюпова? «Да», — ответил я. Он поглядел на луну и глубоко вобрал в себя воздух. «Ночь-то? Ночь-то какая?» — воскликнул он совершенно иным тоном, мягким и лирическим. «Вы знаете, я первый раз в этом году гуляю ночью. Как мы все-таки обкрадываем себя под конец жизни?» От мяса отказываемся, в горы не ходим, по ночам не гуляем. А ведь последние годы. Я молчал. Да, такая вот неприятность с этим Корниловым. Я, Юпова, права. При всем при том, а права. Это в чем же? Остановился я. Он вздохнул. А в том она права, дорогой мой. Сказал он нравоучительно и печально и взял меня под руку. Что советская печать должна делаться чистыми руками. Понятно тебе. А всякого рода чуждый элемент, обиженный, репрессированный, приспособившийся, классово чужды, эти и близко не должны к ней допускаться. А мы вот часто допускаем. Иногда от гнилого либерализма, иногда от лени. Самим-то ведь писать не хочется. А чаще вот так, как сегодня от идиотской болезни благодушия. И получается, указал человек на конкретный недостаток, обличил кого-то, а обличенный приходит и говорит — «Я протестую! Вы в своей газете предоставили трибуну классовому врагу. И ничего не попишешь, приходится признаваться. Действительно, предоставили трибуну». «Это Корнилов-то враг!» — воскликнул я. Редактор посмотрел на меня и засмеялся. «Что, не враг?» — спросил он добродушно и ответил. «Может быть, может быть, и даже, наверное, совсем не враг. Но вот знаем-то, это вы да я. А тот, кому Аюпова побежит жаловаться...» Он нас с вами не спросит. Он как будет смотреть? Репрессирован? Да, репрессирован. За что репрессирован? За антисоветскую деятельность. Судимость еще не снята. А он каким-то боком сотрудничает в газете. Ну что ж, очень плохо, что ему дали такую возможность. И тот, кто допустил ее, тот потерял бдительность. Вот и весь разговор со мной, понимаете? Я молчал. И весь разговор... Повторил он настойчиво. Потому что, когда скажут так, тебе отвечать нечего. А потом объясняйся, ходи. И хорошо, хорошо, если, когда все объяснишь и все докажешь, и все бумажки принесешь, тебе тот же товарищ скажет вдруг по-простому, по-человечески. И надо было тебе связываться с ним, доставлять и себе, и нам такие неприятности. Неужели у тебя не нашлось в редакции никого, кто мог бы написать эту же самую статейку, но только без всяких историй? За что ты тогда людям жалование платишь? И ведь нечего ответить. Он прав. Это так, конечно. Уныло согласился я. Если смотреть так, то... Он взглянул на меня, безнадежно покачал головой и вздохнул. Опять мы шли по улице, залитой луной, мимо тополей, голубых и серых от лунного света. Кое-где в них горело еще одно красное или зеленое окно. Мимо заборов и будок, садов и площадей, мимо всего уснувшего города и парня, конечно, жалко, — сказал редактор. — Это так. Он бегал, старался, хотел оказать нам услугу, и вот, пожалуйста, получил. А вы что ж думаете, я не понимаю этого? Я молчал. Он искоса посмотрел на меня, потом быстро наклонился, поднял с дороги какой-то камешек и, коротко размахнувшись, бросил его в темноту. И главное ведь... Заговорил он, помолчав. «Из самых низких шкурных чувств поднят весь этот хай, чтоб никто и думать не смел тронуть Аюпову. Она чтоб всех, а ее Ни — ни-ни-ни. Что мое, то свято. Не суйся, то голову отшибу, вот как Корнилову. До сих пор без работы шляется, нигде не принимают. Вот ведь что она хочет. А ведь тоже говорит «я люблю самокритику». Я засмеялся. «Это она вам так сказала?» Он тоже засмеялся. А она?» С этого и начался разговор. «Я люблю самокритику, я сама критикую других и прошу, чтобы меня тоже критиковали самым беспощадным образом. Без критики, я считаю, нет движения вперед». Это она считает. «Ну а потом, зачем мы поместили эту статью? Зачем упрекаем в том-то, том-то? Зачем с ней не согласовали? Зачем разрешили клеймить?» Мы прошли еще до конца аллеи, и тут редактор вдруг взял меня за локоть и повернул тихонько назад. «Пойдем, пора. Жена теперь уже все телефоны оборвала. Понятно, не может, куда я делся. Ведь я со службы всегда сразу домой». Он помолчал, подумал. «А Юпова мне сказала, что Корнилов хочет поступить к вам в музей. Это правда?» Я пожал плечами. «Теперь его не возьмут, ведь она всюду бегает и жалуется. А директор трус? — спросил редактор, что-то обдумывая. — Нет, директор как раз храбрый человек, но... — Так я завтра позвоню ему, — решил редактор. — Пусть берет, не боится. Я поговорю, где нужно, объясню все. Самое-то главное — статья правильная. Молодец, Корнилов, интересный материал дал, стоящий. Это нужно учесть. И мне уже звонили из ЦК, говорили, побольше бы таких статей. — Сделанных вражескими руками? — спросил я. Он засмеялся и махнул рукой. «Ладно, до свидания. Вот, наконец, я и дошел. Четыре раза прохожу я сегодня мимо. Никогда у меня еще этого не было». Он пошел и вдруг остановился. «Слушай», — сказал он серьезно, «ты на Аюпову тоже очень не обижайся. У нее неделю тому назад забрали мужа». Меня разбудил дед Столяр. Он стоял надо мной и кашлял. Я поднял голову. «Все, успеешь?» Просипел дед. В груди у него сразу запели две дудки. «Вот, задышка замучила, и махорку теперь не курю, а все давит. А ну, вставай, говорю, там у тебя масовичка всю твою империю разгромила, все твои образы на полу». «Какие образы?» спросил я, еще не совсем проснувшись. «По идее, увидишь». И он сердито положил на край кровати фотографию Кастанье, уникальный экземпляр, отысканный мной в старых архивных папках музея. «Где ты это взял?» Спросил я, и с меня как рукой сняло. Да говорю, иди, они все там валяются. Я вскочил и стал одеваться. Дед стоял надо мной, кашлял и рассказывал. Позвала меня и говорит, принесите лестницу, будем снимать фотографии. Ну, я, конечно, принес. Она привела меня к твоим счетам и приказывает. Вот я буду показывать, а вы снимайте. Когда дошло вот до этого твоего, я ее спрашиваю. Охранитель, говорю, знает? А она не знает, так узнает. Это приказ выше. Снимайте, не бойтесь. Ну, раз не бойтесь, то я и ободрал у тебя все начисто. С портретом Кастанья в руке я влетел в музей и увидел. Масовичка уже покончила с дружбой народов и, подбоченившись, командовала разрушением культуры и искусства Казахстана. Около нее на полу лежала целая груда рам и плакатов. К ободранной стене была прислонена трясучая, заляпанная цементом лестница, а на верхней перекладине ее плясал наш электрик Петька, горластый парень лет двадцати. Приподнявшись на цыпочки, он тянулся к огромной фотографии Чапаев со своим штабом. Две женщины-фотографы, заведующие отделом хранения Клара, поддерживали эту лестницу с обеих сторон и боязливо глядели на Петьку. «Зоя Михайловна, что же вы делаете?» — крикнул я — Масовичка посмотрела на меня и улыбнулась. Была она толстая с удутловатым лицом, вытянутым настолько, что мне все время хотелось зажать его в ладонь как клизму, да и подавить. Глаза у Масовички были узенькие, свинушьи, с желтоватыми прожилками. Здравствуйте, сказала она мне строго, а мы вас уже искали. Вот, она кивнула на стены. Чистим экспозицию, директор приказал заменить устаревшие экспонаты. У вас мы уже все закончили. — Так что ж, это вы по приказу директора сняли Кастанье? — спросил я. — Разумеется, — воскликнула Масовичка. — Да вы же и сами понимаете, конечно, что этому экспонату не место в музее. — Это почему же, конечно? — спросил я свирепо. Она хитро и мудро прищурилась. Она политически прищурилась, так сказать. — А вы посмотрите на него получше, — сказала она. — Я посмотрел получше. Конечно, не ахти, какой вкус был у Кастанье. Он сфотографировался в позе Гамлета. Черный, испадающий плащ, мундир, черная широкополая шляпа, а в руке череп. «Ну и что?» – спросил я. «Ну, одет-то, одет-то он как?» – раздраженно крикнула Масовичка и ткнула в портрет пальцем. Из-под плаща кастанье выглядывал мундир Министерства просвещения с выпушками и блестящими орленными пуговицами, а на груди белел тщательно вырисованный ретушером значок школы правоведения. «Ну и что?» — повторил я, действительно ничего не понимая. «Снимайте, снимайте, Петя, не стойте!» Вдруг закричала масобичка и подняла обе руки. «Только осторожнее, ради бога, а то как бы опять не прорвалось!» Я раздраженно пожал плечами. Заведующая отделом хранения Клара, красивая, тонкая, черноволосая, смуглая казашка, похожая и на индуску, и на черкешенку, отошла от лестницы и осторожно дотронулась до моего локтя, Я нетерпеливо брыкнулся. «А Чапаева, вы зачем снимаете?» спросил я грубо. «Его-то вам кто велел?» Тут Клара снова дернула меня за рукав и певуче сказала. «А я вас все время искала. Нужно расписаться в книге за экспонаты. Идемте». Я машинально пошел за ней. «А портрет положите», продолжала она. «Потом я приму его у вас». «Да я его сейчас опять повешу» крикнул я злобно и снова вырвал у нее локоть. «Да вы сначала к директору сходите», — мирно посоветовала мне Масовичка. «И не кричите, ведь публика ходит». Когда мы сошли вниз, Клара сказала. «Конечно, Зоя Михайловна перехлестывает. Сняла вчера свыше ста фотографий. Уборка урожая, свиноферма, швейная фабрика, портреты ударников, несколько ученых». «Зачем?» Клара улыбнулась и пожала плечами. «Говорит, так безопаснее. Мало ли, кого тогда фотографировали. Присваивали им звания, а потом они оказались врагами народа. Осторожная она очень. Сволочь она!» — сказал я крепко и так жалко станье что он хрустнул. «Сволочь и все!» Когда мы вместе зашли в кабинет к директору, он, лежа грудью на столе, говорил по телефону. Увидев нас, он улыбнулся, протянул мне руку и очень ловко с армейским тиком поцеловал руку у Клары. Потом махнул нам рукой. «Садитесь!» Сказал еще несколько слов в трубку, опустил ее и сел. «Так где ж твой Корнилов?» — спросил он меня. «Что за волынка, а? Я уж и резолюцию положил, и приказ отпечатали, а его все нет. Тот целый день вертелся, а то пропал». «Придет», — сказал я. «Слушайте, сначала ты меня послушай, а я тебя потом». Скороговоркой сказал директор. «Так вот, прежде всего найди Корнилова и отдай ему приказ. Пусть сдает в канцелярию труд книжку и сейчас же собирается в горы. За ним заедет завхоз на машине. Понял?» Директор безнадежно посмотрел на меня, вздохнул, покачал головой и обернулся к Кларе. «Кларочка», — сказал он ласково, — «я сейчас уезжаю и больше сегодня тут не буду». «Так вы проследите, пожалуйста, за всем этим делом. А то я с ученым говорю, а он вон там, где-то с воробушками». Он махнул рукой на окно и снова развеселился и подобрил. «Ну как, состоялся ваш разговор с Аюповой?» Я кивнул головой. «Ну и что?» «Да ничего». Директор слегка ударил ладонью по столу и расхохотался. «То-то, что ничего. Вояка!» «Эти проклятые чистые руки!» Она тебе покажет, какие у нее руки. Он опять вдруг стал совершенно серьезным. Так вот, пусть Корнилов немедленно берет приказ и едет. Если что, рабочих выделит бригадир Потапов. Я с ним уже сговорился. Он и квартиру отведет. Кларочка, надо будет дать ему под отчет, этих рублей 250, что ли. Так я дал команду бухгалтеру, а вы, дорогая, проследите. Не забудете? Хорошо. Дед к четырем часам должен подойти, «Я к нему человека посылал». «А что это ты вертишь?» «Кастанье», — сказал я и положил портрет директору на стол. «Вот, посмотрите». «Ну, смотрю». Директор осмотрел портрет со всех сторон и положил его опять. «Ну так что в нем такого особенного?» «Какой-то гробокопатель, то есть археолог». Директор с великим удовольствием выговорил это слово. «Интересный этот ученый мир. Вот он череп взял. Зачем взял?» «Кларочка, вы не видели в кино «Человек в футляре»?» Народный артист Хмелев играет. Ну, точь-в-точь точь такой же тип. И бородка, и мундир. Только вот черепа нет. Ну, зачем же ты мне его принес? Тащи его к себе и вешай на стенку. Пусть люди смотрят, удивляются. Он у меня и висел. А масовичка сняла, сказала, что вы ей приказали. Ответил я. Я приказал? Вот этого? Директор снова поглядел на портрет. Ничего я не приказывал. А как ты его назвал? Квас? Француз, что ли? преподаватель французского языка Оренбургской гимназии Кастанье. Я же говорю, Беликов, засмеялся директор. Тот, хотя латынь преподавал. Нет, я ничего не приказывал, это вы уж с ней разбирайтесь сами. Так вы же директор, она на вас ссылается, сказал я резко. Директор, мол, приказал. вы посмотрите, что она в музее-то наделала. Все стены ободраны. Вот при мне Чапаева сталскивала. Уж не знаю, за кого еще она примется. Директор нахмурился и сел в кресло. «А если не знаешь, так и не говори», сказал он резко. «Это не Чапаева снимают, а тех, кто с ним снят. Советский музей не должен превращаться в галерею врагов народа. А на этой фотографии враги есть. Чапаев не мог их знать, а мы знаем. И ты вместо того, чтобы кричать да размахивать, подошел бы ко мне и все сразу узнал». Я взглянул на Клару. Она делала мне знак глазами. «Но я сейчас же отвернулся». «Ладно», — сказал я. «Пускай вместе с Чапаевым сидели враги. Но... «Чабаны-то Причем Их-то зачем срывать со стены? Мы вот пишем о наших лучших людях, что они строители социализма. Так за что же их так с гвоздя до пол? Строителей-то?» «Ну, ты говори, да не заговаривайся». Грозно поднялся директор и так стиснул пресс-папье, что у него позеленели пальцы. «Ты отдаешь себе отчет, что говоришь?» «Я-то отдаю», — сказал я тоже, зажигаясь. А вот те, кто по вашему приказанию обдирает стены, вот те-то. Вот Клара знает, что она там науродовала. Клара, ну, бога ради, — быстро сказала Клара своим мягким певучим голосом. Бога ради. Директор секунду гневно смотрел на меня, потом снял телефонную трубку, вызвал дежурного и приказал ему немедленно разыскать и послать к нему Зою Михайловну. Потом снова опустился в кресло и принялся читать какую-то бумагу. На меня он уже не смотрел. В кабинете наступило неловкое молчание. Я подошел к дивану и сел рядом с Кларой. Она взглянула на меня и чуть укоризненно качнула головой. И тут вошла массовичка. Она была красная, распаренная, пыльная, белая узкая блузка. Она всегда носила такие, что у нее все выпирало, потемнело мышками. «А я только что собиралась идти к вам» сказала она. «Ну, в основном наверху кончили. Сейчас звонили из двенадцатой школы. Заведующий учебной частью просит нас...» «Постойте». Директор взял со стола портрет к остане. «Кто это такой?» «Царский чиновник», ответила Масовичка. «А какой именно?» Она замешкалась. «Не знаете?» «Нет, но...» «Так зачем же вы его сняли?» Директор положил портрет на стол. «Надо будет сейчас же повесить на прежнее место». Масовичка быстро взглянула на меня. Я молча глядел на пол. Клара за моей спиной протянула тонкую сильную руку и сильно сжала мне запястье. «Товарищ директор», — вдруг горячо взмолилась Масовичка, «ведь я отвечаю за идеологическую работу в музее, так? Ну, и вы меня сами рекомендовали в ряды сочувствующих, так? Так как же я могу допустить, чтобы музей, где я провожу экскурсии, На видном месте торчал царский сатрап во всех своих регалиях. Ведь это реакционный ученый, шовинист, черносотенец. Его не знает никто, кроме нашего ученого-сотрудника. Он откопал его неизвестно у кого и где и взял в экспозицию. Вот спрашивают меня школьники, что это за генерал, зачем он здесь, что я должна отвечать. — А до сих пор что отвечали? — спросил я. — Ничего, я молчала. Горестно улыбнулась Масовичка и развела руками. «Ну и молчите», — сказал я. «Кто грамотный, тот прочтет текстовку, там все написано. Кто такой этот Кастанье, что он сделал, какие у него книги и даже откуда взята фотография?» Опять наступило молчание. «Так вот, Зоя Михайловна, фотографию нужно сейчас же повесить обратно», — приказал директор. «И вот мне говорят, что вы и в других отделах что-то поснимали. Кого вы там сняли?» «Товарищ директор». Масловичка расстроенно взглянула на директора. Он молчал. Она перевела взгляд на меня. Я улыбнулся, и тут она вдруг скинула голову и сказала величественно. «Да, я сняла, сняла на свою ответственность несколько подозрительных мне фотографий. Я считаю, мы должны быть бдительны, товарищ директор. Вы знаете, сколько в наших хозяйственных органах разоблачено за последнее время вредителей? Разве мы их всех знаем в лицо?» К нам приезжают люди со всего Казахстана. Что же они скажут, когда увидят у нас в экспозиции какого-нибудь националиста или вредителя? Он хлеб клещом заражал, а мы его рядом с Лысенко повесили. Вот недавно был такой случай. Клара Файзулаевна присутствовала. Тут уж я сжал руку Клары, и она молча отвернулась. «Ну, Клара Файзулаевна тут положим ни при чем», сказал директор, проследив за мной глазами. Случаи, конечно, могут быть всякие. Все их все равно не предусмотришь. Но вот одно я уж предвижу. Позвонят мне, скажем, завтра из Крайкома и скажут. Вот сидит сейчас у меня знатный Стахановец. Жалуется на то, что ты, директор, его портрет сорвал, да в помойку отправил. Ты что ж, друг хороший, хочешь в музее одни голые стены оставить? Так тебе спокойнее? «Что ты врагов повыкидывал?» — скажет мне. «Это ты хорошо сделал. Но зачем же ты дундук и героев на одну свалку с врагами отправляешь? Что я отвечу на это? Что у меня завелась такая сверхбдительная массовичка, что решила уже никому не верить? Покойники, мол, это дело твердое, а вот живые-то, кто их там знает, так что ли?» Она молчала. «Так вот, я вас очень прошу, восстановите все, как было, и сделайте это сейчас же». Она молчала. «Сейчас же, Зоя Михайловна, очень вас прошу. Вот Клара Файзулаевна вам поможет». «Сделаем», — коротко ответила Клара и поднялась с дивана. «Хорошо, если это приказ», — начала Масовичка. «Да-да, я это вам приказываю, Зоя Михайловна», — коротко оборвал ее директор. «Я в ответе». Выходя из кабинета, Масовичка взглянула на меня. «Когда у человека нет дел», — сказала она, улыбаясь, — «он разводит кляузы». «Ну, знаете, если я уж начну кляузничать...» И только что она прикрыла свою дверь, как зазвонил телефон. Директор взял трубку, послушал и вдруг заулыбался, закивал головой. Около его глаз появилось множество мелких, хитрых морщинок. «Да-да, товарищ Аюпова», — сказал он радостно. «Слушаю, слушаю вас, товарищ Аюпова. Как фамилия-то говорите?» Он быстро взглянул на меня. «Да-да, есть у нас такой артист». Да нет, пока что никаких особых замечаний за ним нет. Да, работает. А что такое? Ага, ага. Да что вы говорите? О, этим надо будет заняться. Заняться вот наша беззаботность -то, а? Товарищ Аюпов, у меня сейчас маленькое заседание. Сидят люди. Так, если разрешите, я вас побеспокою через полчаса. Это очень, очень важно все, что вы говорите. Большое, большое спасибо. Ну, конечно. Как партиец, партийцу. Он положил трубку и скверно выругался. «И ведь воображает, что спасает страну!» Сказал он задумчиво и поднялся из-за стола. «Пойдем, сейчас за мной заедут». Он взял фуражку, вышел в коридор и вдруг остановился и взглянул на меня так, как будто видел впервые. «Слушай», — сказал он, — «а может быть тебя послать на месяц в Москву, а? Слышал, что тебе сейчас массовичка высказала, а тут еще Аюпова звонит, предупреждает». «Работы сейчас все равно нет. Так ехал бы, а? Ты ведь чувствуешь, какое время наступает?» «Какое же?» — спросил я тупо. «Очень строгое время наступает», — сказал директор и вдруг рассердился. «Да ты что, ребенок, что ли? Газет не читаешь?» «Ну, очень плохо делаешь, если не читаешь. Ведь мы живем на линии фронта. Наши летчики сбивают немецкие самолеты уже около Мадрида» так это пока только около Мадрида. А скоро они будут их сбивать и около Парижа, и около Варшабы, и около Праги. А может, и еще где поближе. И от этого, заметь, как ни пяться, никуда не уйдешь. Неужели ты об этом не думаешь?» Я молчал. «А что значит, что мы живем на линии фронта?» — продолжал директор. «Это значит, что штабы, и их, и наш, не спят ни днем, ни ночью. Засылают друг другу шпионов и диверсантов». Кого могут – покупают, кого могут – запугивают. Денег на это все хватает, а страха еще больше. Ты читал, что товарищ Сталин сказал о капиталистическом окружении? Что это очень неприятная вещь. Читал ты это? Ну вот. Но окружение – это. Как бы тебе сказать? Он повертел пальцами. Это хроническая язва в желудке. Сосет и сосет. А жить все-таки можно. Только надо помнить, что она есть. А вот еще такая вещь, как линия огня. «Это уж много хуже. А мы вот на этой линии живем. А если это так, то обязательно должны быть и перебежчики туда и сюда. Это-то тебе понятно?» Я кивнул головой. «А перебежчики разные бывают. Один просто бросил ружье и побежал, а другие никуда не бегут, а сидят в наших штабах и работают. Вот на них работают». Он махнул рукой на запад. «Понятно. Один враг в штабе, а целая наша армия снимается и идет на минные поля». А как ты такого откроешь, если все свои подозревать некого? Если каждый тебе как брат или сын, если ты с ним под одной шинелью спал, а мушку хлеба делил? Теперь уж директор говорил тихо, горячо и просто. Если он лучший из лучших, в прошлом у него победы, а сейчас он день и ночь на работе. Как ты его, я спрашиваю, узнаешь? Как? Как? Вот в том-то и дело, что никак не узнаешь. А надо узнать? Надо. Потому что иначе смерть. «Миллион смертей. И мы узнаем. Не сразу, а лет через десять, через двадцать. И тогда уж не щадим. Расстреливаем живого, разжалуем мертвого, портреты снимем, жену ссылаем, друзей-приятелей под ноготь берем. А друзья-то чем виноваты?» «А тем. директор сурово взглянул мне в глаза, что черт знает, кто он такой, этот друг-то. Резидент сам по себе ничего сделать не может. Он ноль без палочки» окружение его, вот что важно. Вот мы и выжигаем все окружение, как у тебя мать когда-то выжигала клопины и гнезда. А затем и ту самую почву выжигаем, на которой это предательство выросло. Всех неустойчивых, сомневающихся, связанных с той стороной, готовящихся к измене, врагов настоящих, прошлых и будущих. Всю эту нечисть мы заранее уничтожаем. Понял? Заранее. «Понятно, понял», — сказал я. Чего ж тут не понять? Но разве можно казнить за преступление до преступления? Это значит карать не за что-то, а во имя чего-то. Так ведь это к жертву Молоху приносят, а не государство укрепляют. Молоху-то что? Он бронзовый. А вот советскому-то государству не поздоровится от такой защиты. А мы вот уничтожаем во имя нашей революции. Негромко крикнул директор и топнул сапогом. «И будем уничтожать. Поэтому не спрашивай другой раз, почему снимают портреты и кого именно снимают. Знай, сняли врага. Еще одного скрытого врага разоблачили и сняли. И ты вот эти самые свои вопросики поганые оставь при себе. И язык. Язык держи-ка подальше за зубами. А то оторвут вместе с умной головой. Некогда сейчас разбираться. Понимай, какое время наступает». Он ушел, а я так и остался в коридоре. «Время наступает», — сказал он. Я еще не знал, какое это время наступает и зачем ему надо наступать именно на меня. Но вдруг ощутил такой холод, такую жуть, что у меня даже мурашки побежали по коже и заломило под ногтями. Подобное чувство я испытал до того только однажды, когда забрался на колокольню, перегнулся и повис над 55-метровой пропастью. Этот страх и тоска налетели на меня и сожгли всего. И не в силах больше ни стоять, ни рассуждать, ни оставаться здесь, я сорвался и побежал. Но побежал не туда, куда направлялся с портретом Кастанье, не к своим черепкам, над надгробиям и каменным бабам, а просто прислонил Кастанье к стене и сбежал вниз в парк под открытое небо. Стояло чистое, розовое, прозрачное, чуть ветреное утро. Шумели тополя. Но горы были такие ясные и близкие, что, казалось, они начинаются прямо за парком. Голубые леса карабкались по их склонам. Я стоял, смотрел на них и думал, что если мне быстро попалась бы попутная машина, я через полчаса мог бы быть там, среди этого холода и чистоты. Так и застал меня Корнилов. Он шел через парковую площадь, размахивая серой трудовой книжкой. «Слушайте!» — воскликнул он удивленно. «У меня уже полный порядок. «Принят. Это вас надо благодарить». «Я тут ни при чем», — ответил я, не двигаясь. «Зайдете завтра к директору, сегодня он уже уехал». Он удивленно взглянул на меня и спросил, «Так, может, вы мне покажете нашу комнату?» Я покачал головой. «Некогда». Он постоял, посмотрел и тронул меня за локоть. «Что с вами такое? Вам нехорошо?» «Нет», — ответил я. «Мне ничего». Он постоял, помялся и робко попросил. «Так вы, быть, может, покажете мне мое место?» «Не сейчас», — сказал я. «Сейчас вы идите к Ларе Файзулаевне». Ей директор велел заняться вами. «Я еду в горы. В колхоз горный гигант. Вот видите, стою, жду машину. Сейчас она приедет. До свидания. Идите».